Глава 20. Колумбия. Верховье реки Инирида. Августина держал в дрожащих руках компьютерную распечатку сообщения, пришедшего по электронной почте. Он снова и снова перечитывал его и никак не мог справиться с охватившим его волнением. «Линча нашел Вацуру и уже везет его сюда». Сближение отца и дочери началось. Река справедливости пробила плотину и хлынула в выжженную пустыню. Он смял распечатку и швырнул ее в камин. Девятого числа они вылетают. Через сутки будут в Сан-Хосе. Можно выслать за ними легкий самолет, но нет никакого доверия к пилоту, брату Менгри Раю. Кто знает, что в голове у него. Пусть уж Линча и Вацура добираются до виллы на джипе. Так они меньше привлекут внимания. По аттракту лесорубов они доедут за неполные сутки. Значит, через два, максимум через три дня, Вацура будет здесь. И Клементина, наконец, обретет отца». Августина почувствовал, как на глаза навернулись слезы. Что-то он к старости стал слишком сентиментальным. А сейчас ему нельзя давать воли чувствам. Сейчас как никогда важно собраться и быть предельно внимательным, как если бы он оказался в Сельве один и без оружия, окруженный опасными хищниками и ядовитыми змеями. Он взялся за колеса коляски и подъехал к столу. Нажал кнопку вызова. — Ко мне никого не впускать, — сказал он чернокожей секретарше. Оставшись один, Августина открыл сейф, затем набрал шифр на маленькой дверке внутреннего сейфа и потянул за ручку. Открылась глубокая плоская ниша, обшитая черным бархатом. В ней лежала папка, Августина вынул ее, положил перед собой на стол и развязал тесемку. Здесь лежали самые важные и ценные документы. Старик бережно взял в руки свидетельство о рождении Клементины, раскрыл его и прочитал мать, Рикян Валерий Августовна, по национальности перуанка, отец, Вацура Кирилл Андреевич, по национальности русский. Сколько запутанных судеб смешалось в этой маленькой девочке. Вся ее жизнь от рождения до сегодняшнего дня прошла при Амазонской сельве. Что она видела, кроме роскошных вил и вооруженных людей? «Гуна», — часто спрашивала она, — «а на свете есть еще маленькие дети?» Августина отложил свидетельство и взял завещание. Пробежал взглядом по строчкам «Своей внучке Клементине Карлос завещаю все свои финансовые средства, находящиеся на счетах в банках Швейцарии, общей суммой 370 миллионов долларов, допускать к использованию финансовыми средствами Клементину по достижении совершеннолетия и постоянно отца Клементины, либо ее отчима». Старик в ярости ударил кулаком по столу и обхватил руками голову. Вот именно это добавление либо ее отчима и есть самая большая ошибка в его жизни. Этой строкой Августина, сам того не ведая, поставил Вацуру на грань жизни и смерти. Негодный нотариус. Наверняка это он выдал тайну завещания раю. И теперь рай спит и видит себя отчимом Клементины августино задумался, можно ли что-нибудь исправить. Допустим, переписать завещание, убрав из него последнюю строчку. Но нотариуса, который будет это завещание заверять, попросту не выпустят из сельвы живым. И первый, кто перегрызет ему глотку, будет рай. Старик потянул за веревку, чуть приоткрыв жалюзи на окне, и посмотрел на ухоженный газон. «Уже вечерело» и сработала автоматическая система полива. На газоне словно расцвели огромные полупрозрачные цветы, испускающие радужный шлейф. Он увидел Клементину. Девочка бежала по дорожке, держа на руках свою любимую куклу в сиреневом платье и с голубыми глазами. Гувернантка не поспевала за ней и ворчала, что Клементина слишком взбалмошна. Садовник поливал из шланга кусты роз. За лавровым рядом прохаживался охранник в пятнистом камуфляже, положив ствол винтовки на сгиб локтя. Нет, это идилия обманчива. Августина дернул за веревку, закрывая жалюзи. Он чувствовал, как с каждым днем растет напряжение. Вилла напоминала ему бомбу с часовым механизмом. Нельзя верить очевидному. Августина не обманешь, у него отличная интуиция. Но самое главное он как никто знает, на что способны деньги. 370 миллионов долларов перевернут мозги кому хочешь. И самый верный друг станет самым страшным врагом. Удар может последовать в любой момент. Кто его нанесет? Охрана, врач, овар, пилот, гувернантка. Августин с ненавистью посмотрел на сейф, как на друга, который неожиданно его предал. Нет, ни свидетельства о рождении, ни завещания хранить в нем нельзя. Случись, что эти шакалы зубами перегрызут замки и достанут документы. Куда бы их перепрятать? Он посмотрел на стены, украшенные полками с книгами, цветами, большим портретом его дочери в поле. В плафоне люстры но он сам не дотянется до плафона. Закопать в цветочном горшке, но там они могут размокнуть. Старик стиснул зубы и простонал, как от боли. Где же этот Вацура? Когда он появится здесь? Почему этот легкомысленный авантюрист за все эти годы ни разу не попытался разыскать Клементину? Сельва не такая уж большая. Было бы желание. Он услышал голоса, доносящиеся из приемной. Душу заполнило чувство тревоги, а Августина торопливо положил документы в папку и сунул ее в ящик стола. В следующее мгновение дверь кабинета распахнулась, и вошел Рай. Он, как всегда, был в безупречно чистой голубой рубашке с погончиками и галстуком, имитирующей форму военного летчика. «И «Я тебя не вызывал!» Как можно спокойнее, произнес Августина и потянулся к стакану в серебряном подстаканнике. Пальцы его дрожали. Шеф, сказал рай, без разрешения, опускаясь в кресло, я хочу с вами серьезно поговорить. Я сейчас занят, ответил Августина. Как он ни старался, его голос уже не звучал жестко и гневно, как раньше. Скинуть бы ему пяток лет и кишки этого наглеца рая были бы развешены на ветвях у мангровом лесу. «Это дело не терпит отлагательства», — твердо заявил Рай и закинул ногу за ногу, словно хотел показать, что настроен на долгий и обстоятельный разговор. «Вы должны написать рекомендацию для попечительского совета. Я твердо решил удочерить Клементину». «Никакой рекомендации ты не получишь», — теряя самообладание, крикнул Августина девочка тебя боится я знаю чего ты добиваешься пошел вон рай тем не менее не шелохнулся сохраняя спокойствие он с ухмылкой смотрел на старика вы же прекрасно знаете что другой кандидатуры не найдете сказал он покачивая лакированной туфлей никто кроме меня не сможет обеспечить ее безопасность «Я не желаю слушать об этом», — крикнула Августина и ударил ладонью по кнопке вызова. Секретарша с виноватым лицом тотчас появилась в дверях. «Почему он зашел? Я же приказал никого не пускать». «Извините», — не слишком переживая, ответила секретарша. «Но он меня не послушал. Вызвать охрану!» «Вызывай, вызывай», — сказал секретарша Рай, и махнул на нее рукой, чтобы поскорее закрыла дверь. «Запомни, рай», — громко говорил Августина, ударяя кулаком по столу, — «ты даже не заикайся о том, чтобы удочерить Клементину». «Ваши дни сочтены, Августина», — ухмыляясь, ответил рай. Он встал и, словно находился у себя дома, подошел к бару, открыл дверку. Придирчиво осмотрев бутылки, он выбрал дорогой коньяк и плеснул в бокал. Вы, надеюсь, не идиот и отдаете себе отчет в том, что девочка пока не способна защитить себя, даже обладая огромным состоянием. Он круто повернулся и посмотрел Августину в глаза. — Давайте, папаша, говорить на чистоту, — продолжал он, отпив глоток. — Я могу гарантировать, что Клементина останется жива. Я даю вам слово чести, что устрою ее в лучший детский приют Южной Америки. «Подонок!» — прошептала Августина, в бессильной злобе сжимая кулаки. «Поберегите себя! У вас слабое сердце!» Рай вдруг кинул взгляд на раскрытый сейф. «И, насколько я понимаю, сейчас умирать вам совсем не хочется. Очень скоро!» — прошептала Августина с закрытыми глазами, массируя виски. — Твоей глупой головой мартышки будут играть в футбол. — Если вы мне откажете, то я палец о палец не ударю, чтобы сохранить Клементине жизнь. Жестко ответил Рай, поставив бокал на стол перед Августина. Коньяк выплеснулся на страницу записной книжки. «Думайте быстрее, у вас почти не осталось времени. Как, собственно, и выбора». Августинов вдруг вскинул голову и, мстительно глядя на пилота, отрицательно покачал головой. Его губы дрогнули. «Нет выбора?» — переспросил он. «Да, ты прав. У Клементины есть отец». И только по этой причине никакого выбора быть не может. Рай остановился у дверей, поморщившись, посмотрел на старика. Что? Отец? Он делом рассмеялся: Да, крикнула Августина, торжествуя, ибо то, что он говорил, было правдой. И ты в этом убедишься сразу же, как только вернется твой брат. Рай усмехнулся, но по его лицу. Прошла тень. «Посмотрим», — процедил он и вышел с силой, захлопнув за собой дверь. «Охрана так и не явилась», — подумала Августина. Он выдвинул ящик стола, который находился от него по правую руку, взял оттуда тяжелый, хромированный револьвер «Магнум», откинул барабан и посмотрел, все ли патроны на месте. Ударом ладони поставил барабан на место и спрятал револьвер под рубашку.